Всем, кто смотрится в зеркала Старинные колоды карт Пытаясь узнать в них себя И свои мечты Для программы Серебряные нити Эта колода карт Всего лишь Еще один старинный способ Познать человека Или найти В человеке Человеческое Помните, как легендарный диоген, отказавшийся от всех благ мира и живший в бочке, ясным днём ходил с фонарём в руке и разыскивал человека. Этот, по всей видимости, анекдот о диогене был очень популярен в конце средних веков в эпоху Возрождения. И фактически, девятый аркан нашей колоды, Отшельник, очень многие другие колоды, особенно колоды эпохи Возрождения, так и называли Диогеном. На лежащей перед вами картинке изображен пожилой человек, старик. В левой руке он несет посох или опирается на посох, А правой рукой поднимает лампу светильник Где-то на высоте своих плеч и лица И, наверное, этот аркан второй Покажется всем вам наименее аллегорическим Наименее загадочным Лицо пожилого человека, лампа в его руке, посох наверное большинство наших постоянных слушателей покажутся ужасно знакомыми и действительно мы знакомы ведь на карте отшельник изображен ваш или наш внутренний мудрец с которым мы не раз и не два по крайней мере учились встречаться во время упражнений программы серебряные нити «Почему же внутренний?» — скажут мне многие. «Конечно же, этот мудрец одновременно и внешний. Он похож на отшельников, которые были духовными учителями всех народов и всех стран. На русских мудрых старцев, которые уходили в скит, и там узнавали только им одним открывавшуюся истину — На старцев Индии, на мусульманских шейхов Так можно продолжать до бесконечности Однако, несмотря на узнаваемость этого образа Все равно не до конца понятно Почему он так универсален Но почему же все-таки человеку Для того, чтобы стать мудрым Нужно уйти от мира, запереться в скид. И когда приходит этот возраст, этот момент, когда человеку становится необходимым отшельничество? Мы иногда называем это необходимостью одиночества. Но на самом деле нам необходимо не одиночество, а отшельничество отторванность от мира, чтобы там, концентрации, молчании, тишине, безмолвии, удивительная вещь услышать самих себя. Ведь это происходит именно так, правда? Русский святой, индийский гуру, суфийский шейх, Уходят в скит, в бесконечную медитацию, дают обеты молчания. Вовсе не потому, что это является неким ключом или кнопкой для того, чтобы включить какой-то висящий на стене скита громкоговоритель или телевизор. Откуда Раздастся голос Бога Который можно услышать Своими собственными ушами Мне кажется, это так очевидно Мы просто никогда Об этом не задумываемся Кого С нашей светской Точки зрения Слушает старец Киту Кого слушает Мудрый шейх Кого слушает йог в глубокой медитации? Ответ ведь абсолютно очевиден. Конечно же, он слушает самого себя. Одиночество нужно человеку, чтобы различить голос Бога среди сотни и тысяч обрывков мыслей, фраз, шумов. Которые непрерывно, непрестанно присутствуют у нас в главе. Вот для того, чтобы произвести акт такого развлечения Человеческого и Божественного Для того, чтобы обрести свое высшее Я Свою целостность, свою личность Это просто разные слова Которые в сущности повествуют Об одном и том же простом процессе О погруженности В себя То, что Отшельник Слышит В своем уединении В своей потребности в одиночестве Для него достаточно Посмотрите На эту картинку Мне кажется так и чувствуется этот ставец суров ему не хочется говорить плотно сомкнутый подчёркнуто плотно сомкнуты его седые уста да говорят лишь глаза может быть из-за велик законописности этого образа этих глаз мне и чудится, Возможность русского происхождения Этой колоды Эта карта Обычно интересует Или притягивает к себе Тех Кто ищет пути К самому себе И для этого Ему нужно за одиночество Нужна замкнутость Такие люди Обычно кажутся своим близким Чем-то суровыми Возможно, даже строгими Сдержанными Целомудренными Умеренными, деликатными Могут они быть и совсем другими Они способны Как диаген На презрительность Резкость Если попытаться Силой или насмешкой пробиться Сквозь это желание, пусть даже скрываемое желание одиночества. Такой человек может говорить одними глазами, отказываясь публично передавать знания. try to get to the bar the name of the bar called heaven the band in heaven plays my favorite song they played once again they play it all night alone. happens then a party everyone is there everyone will be at exactly the same time it's hard to imagine that nothing at all Could be so exciting could be so much fun heaven is a place Exactly the same. It's hard to imagine that nothing at all could be so exciting, could be so much fun. Hey. Человека при свете дня Что он может освещать В основном только самого себя Он показывает, что он ищет то Чего снаружи нет и не может быть Ведь солнечный свет затмевает свет масляные лампы То, что ищет Диоген, существует только внутри. Васвольд который, как вы помните, разделял великие арканы на тройки, объяснял функционирование этого символа как завершение третьей тройки Таро. Это девятый аркан, девятая тайна. В третьей тройке... Колесница представлялась ему как молодой и беспокойный человек, добивающийся в своих внешних целях, реализующий работу прогресса. Вторая карта, восьмая, заповедь, или, как в традиционной колоде, справедливость или закон, представлялась ему торможением Остановкой Это вечные куда-то бегущей тройки Когда человек Добился прогресса Когда он Захватил то, что мог захватить Когда он Приобрел То, что мог приобрести Деньги, успех или власть У него появляется потребность Затормозить, присоединиться к каким-то традициям Помните, в 90-х годах в условиях нашей страны мы говорили Даже бандитам рано или поздно становится нужен закон Так ведь сущности и получилось Нужно затормозить, стать консервативным научиться быть справедливым и присоединить себя к чему-то. Вечная гонка на колеснице невозможна. Нужна остановка. Такой духовной остановкой являются духовные законы или заповеди. Но все отшельники этого мира уходят в затвор по той простой причине, что законы и заповеди их не устраивают. Почему? Да потому, что вновь хочется понять свою уникальность. Но на сей раз хочется понять не уникальность своих достижений во внешнем мире, а уникальность самого себя, своей собственной души. Великий для меня грузинский мыслитель Мираб Константинович Мурдашвили Сказал однажды Вот такие очень важные для меня слова Фундаментальное ядро философии Состоит в том, что оно намертво связано С самой природой феномена человека Поскольку человек Есть искусственное создание истории и культуры, а не природное. Другими словами, человек имеет внеприродные основания своего бытия. Надприродные, сверхприродные. Назовите их как угодно. И тем самым сверх Опытные. Потому что все, что опытно, природно Или все, что природно, опытно В природе нет гарантий для человеческого общения и человеческого существования вообще Их основания закладываются иначе Не всегда, как ни странно О таких основаниях люди рассказывали и тем самым сохраняли их с помощью символов, то есть неких мифических существ, тотемов, первичных хранителей памяти. А тотемы это что такое? Это сверхчувственные предметы. Скажем, если бы тотемом была птица, то имелось в виду не та птица, которая летает, а птица священный предмет, живущий в особом пространстве и времени. С точки зрения опыта она просто птица. А в качестве тотема символический предмет, несущий в себе код тотема. Например, код семейных отношений данного племени. Она передает отношение человека к некоторому сверхъестественному существу. Откуда же появилось такое отношение? Метафизика появилась потому, что само отношение человека к сверхъестественному. Есть тигель, его формирования в качестве человека. Появление человека можно датировать моментом открытия сверхъестественного. Человек создает себя в качестве человека через отношение к чему-то сверхчеловеческому, сверхъестественному и освящаемому, то есть священному, в чем хранится память поколений. Там символически закодирован Весь опыт. Конец цитаты. Обратите внимание. Номердашвили пользуется алхимическим понятием тигля. То есть того самого котла, в котором должны совершаться превращения низменных металлов в золото. Если пользоваться психологическим языком, то тигель это точка Превращение того, что человек получает в опыте, в сверхъестественное. Для меня эта мысль крайне важна, потому что, в отличие от Верта, помните, я говорил, что в моих субъективных ощущениях в колоде развиваются... Более сложные геометрические фигуры. И сейчас мы находимся в пяти углах пентаграммы звезды. И это пять возможных выходов из ситуации обыденности. Теперь, опираясь на цитату Мироп Константиновича, я могу объяснить, что значит выйти из обыденности способом, который отражает знакомый всем образ отшельника. Это значит трансформировать опыт, полученный на предыдущих жизненных этапах, в некую символическую, метафизическую или просто человеческую форму. Когда нас не устраивают, не фигурально выражаясь, активные военные действия в мире, незаконные заповеди, которые предлагает этот мир, нам остается только смотреть внутрь своей собственной души важно на каком языке учиться перерабатывать свой опыт в символы отшельник. Он пишет мемуары, рисует картину, сочиняет музыку. Или просто думает о смысле собственной жизни. Потому что выразить его иначе, чем через символы, невозможно. И понимание этого делает человека отшельником. Потому что нужно собраться, сконцентрироваться, задуматься. Делать это можно и посреди толпы, как делал этот диаген тогда человека взгляд и интерес которого притягивает к себе эта карта может казаться окружающим раздраженным россияным тогда да. ведь рассеянность чаще всего означает что человек думает какую-то внутреннюю чрезвычайно важную, для него мысли. Это мысль важнее, чем внешний мир. My name It don't matter Washed away Gold and silver Blind the eye Temporary Riches Light Come from heaven's door. Come and drink and thirst no more. So eat not for me, my friend, when my time below does end. Очевидно и просто И мы почему-то не хотим задумываться даже о простом. Очень часто, вместо того, чтобы пытаться понять, кто же они такие, отшельники нашей культуры, что они делают, мы начинаем лихорадочно искать себе учителя поиск которого, конечно, тоже может означать эта карта. Однако, можно ли сегодня найти подлинных духовных учителей? Ответ на этот вопрос не знаю или не уверен. Во всяком случае и великие исследователи духовных традиций, как Рене генон или Мерчи, или Ады, считали, если говорить словами Генона, буквально, что инициатический элемент буквально удалился от человека исчез. Действительно, за последние сто лет Восток источник сказок и медитаций продемонстрировал гораздо более высокие темпы вестернизации чем некоторые страны Европы не говоря уже о Средней Азии Япония, Китай постепенно этот процесс захватывает и Индия Талия развитыми западными странами. А Япония, можно сказать, является даже более развитой западной страной, чем любая западная географическая страна. И поэтому многочисленные восточные учителя, народнившие наши города, очень часто демонстрируют интеллектуальное убожество и невежество в области собственной, родной культуры. И поэтому вероятность встретить не учителя, а источник профанации и компрометации великих духовных традиций. Торговая культура, страстная привязанность человека к миру вещей, постепенно порвала передачу духовной культуры. В разных странах этот процесс проходил по-разному. Нужно, наверное, отметить лишь, что если вы сегодня слышите о человеке, что он представитель многих поколений, волшебников, целителей, или уж тем более представляет преемственную духовную традицию, то чаще всего это достаточно примитивный и очевидныйprарход, это реклама и продажа знаний. вряд ли в сегодняшнем нашем мире можно найти что-то похожее на духовную инициацию, Ну, хотя бы на того человека, который смотрит на нас в картинке старинной карты. Но очень ведь хочется, правда? Хочется его найти. И вот что важно. Есть ли выражение лица этого старика? Его поза и фонарь в его руке. Кажутся вам знакомыми То как не удивительно Это означает Что этот старинный образ Внутренний мудрец Находится внутри вас И если это так То вполне возможно Лично вертикальная, как называл его риногенон посвящения или инициация то есть умение, навык получать откровение из метафизической или божественной даже в области самостоятельно открыться этим силам. Между прочим, сделать это совсем не сложно. А вот что значит лампа в руке отшельника и как это почувствовать технически мои предположения на эту тему, мы с вами обсудим в следующей программе. I Henry! unleash his power